глава 35 Возвращение в вНС. Живя среди палачей, избиваемых клиентов мне доводилось видеть нередко. Избивали их, разумеется, не мы, мы лишь приводим в исполнение приговора суда, а солдаты, припровождавшие клиентов к нам и забиравшие по завершении. Самые опытные, прикрыв локтями лицо и голову, подтягивали к животу колени и подбородок. Правда таким образом, Без защиты остается хребет. Однако его в любом случае, как следует, не защитишь. За порогом постоялого двора я начал было сопротивляться, и, по всему судя, большую часть побоев получил уже после того, как лишился чувств. Вернее, после того, как лишилась чувств марионетка, управляемая мною из дальней дали. Когда же я вновь очутился на урт, удары по-прежнему сыпались на меня градом. Хочешь, не хочешь, пришлось воспользоваться опытом наших злосчастных клиентов. Фузелеры пустили в ход сапоги, что куда опаснее окованные железом приклады фузей. Впрочем, вспышки боли казались чем-то неизмеримо далеким, а чувствовал я в основном удары, внезапные встряски противоестественной силы. Наконец, избиение завершилось, и офицер приказал мне встать, Я кое-как поднялся, не устоял на ногах, вновь упал на наземь, получил пинка, снова привстал и упал. Тогда мне захлестнули шею с аромятным ремнем и с его помощью подняли. Петля изрядно сдавила горло, однако удерживать равновесие помогла. Вновь и вновь сплевывая кровь, переполнявшую рот, я начал всерьез опасаться, не пробил ли обломок ребра легкое. Четверо из фузелеров лежали посреди улицы, и мне вспомнилось, что я сумел вырвать у одного оружие, однако не смог вовремя отыскать защелки предохранителя, а, следовательно, не смог и выстрелить. Вот такие мелочи и служат осями коловращения всей нашей жизни. Товарищи из этой четверки, осмотрев лежащих, обнаружили, что трое из них мертвы. «И смерти их!» «На твоей совести!» — во весь голос прорычал офицер. Я плюнул кровью ему в лицо. «Конечно, разумным поступок этот не назовешь. Я приготовился к новой взбучке, и вполне вероятно, не зря. Однако к этому времени вокруг собралось около ста человек, молча взиравших на происходящее при свете, падавшим из окон постоялого двора. Толпа всколыхнулась, зароптала». И несколько фузелёров, очевидно, вполне разделяли их чувства, так как живо напомнили мне караульных из пьесы доктора Талоса, стремившихся защитить Мишаану, она же Доркас, она же мать всех и каждого. Для раненого фузелёра соорудили носилки, и двух сальцев силой мобилизовали нести их. Для мёртвых вполне подошла полная солома телега. Офицер, уцелевшие фузелёры и я пошли вперёд, к гавани, отделенный от нас парой сотен шагов. Стоило мне снова упасть, два человека, метнувшись к нам из толпы, подняли меня с земли. Поначалу я принял их за Деклана с дюжим-матросом, а может, за Деклана с Гаделином. Но, утвердившись на ногах, обнаружил, что ни того, ни другого не знаю. Похоже, сие происшествие ввергло офицера в ярость. Когда я упал во второй раз, он отогнал бросившихся на подмогу выстрелом из пистолета под ноги, а меня принялся бить ногами, пока я с некоторой помощью сыромятной петли и фузелера, державшего конец ремня, не встал сам. Алкиона мирно покачивалась у причала на прежнем месте, но рядом с нею притулилось судно, каких я не видел еще никогда. Оснащенная мачтой, слишком тонкой, чтобы нести парус, и вертлюжной пушкой — Гораздо меньше орудий самру на полубаке. Должно быть вид пушки, и несущих при ней вахту матросов придал офицеру храбрости. Приказав мне остановиться и развернуться лицом к толпе, он потребовал, чтобы я указал в ней приверженцев и пособников. Я ответил, что таковых не имею, а из собравшихся ни с кем не знаком. Тогда офицер ударил меня на отмашь стволом пистолета. Вновь поднявшись на ноги, я увидел рядом Бургундафару. Подошла она так близко, что без труда могла бы до меня дотянуться. Но едва офицер повторил приказ, тут же скрылась в темноте. Очевидно, услышав новый отказ, он ударил меня еще раз, но этого я уже не помню. Вознесшись в небо над горизонтом, я тщетно направлял ток жизненной силы к телу, безжизненно распростершемуся на земле далеко-далеко внизу. Увы, бездна пространства сводила на нет все старания, и тогда я направил к лежащему силы урт. На сей раз сломанные кости поврежденного послушно срослись. Раны затянулись, но я в смятении обнаружил, что его щека рассечена прицельной мушкой пистолета в том же месте, где ее некогда располосовали железные когти агии. Как будто старая рана решила вновь напомнить о себе, только на сей раз оказалась не столь страшна. Ночь еще не миновала. Гладкие доски подо мною плясали вверх-вниз, тряслись, точно навьюченные на спину самого неуклюжего дистрие от начала времен, пустившегося в галоп. Сев и оглядевшись, я обнаружил, что нахожусь на палубе корабля, в луже собственной крови пополам с блевотиной, а лодыжка моя прикована цепью к какой-то скобе. Неподалеку, держась за леерную стойку, с трудом сохраняя равновесие на бешено скачущей палубе, нес караул один из фузелеров, усвоивший во время похода с водолом через джунгли, что пленному в просьбах стесняться не стоит, Да, откликаются на них нечасто, но если и отказывают, все равно ничего не теряешь, я попросил его принести воды. К немалому моему удивлению давняя мудрость вполне себя оправдала. Пошатываясь, караульный сходил на корму и вернулся с ведерком речной воды. Поднявшись, умывшись и как сумел, отчистив одежду, я начал проявлять интерес к ближайшему своему окружению и не прогадал неизведанного вокруг, обнаружилось немало. Буря очистила небо, и звезды над Гьолем сияли, словно новое солнце пронеслось от края к краю импереев наподобие факела, оставив позади сноп искр. Из-за частокола башен и куполов, темневших над западным берегом, выглядывало зеленое око луны. Корабль наш, без весел, без парусов, Несся вниз по реке плоским камешком, скользящим по водной глади. Казалось, филуки и каравеллы, идущие на всех парусах, стоят на якоре посреди фарватера. Мы огибали их, словно ласточка, стал бы мегалитов, а за нашей кормой, серебристыми стенами воздвигнутыми, чтоб тут же обрушиться вниз, сверкали два шлейфа из мелких брызг, не уступавших высотой тоненькой голой мачте. Вдруг где-то рядом кто-то забормотал. Невнятно, сдавленно. Однако еще немного, и это урчание вполне могло оказаться речью либо страдальческим стоном какого-то изрядно хворого зверя, спустя пару мгновений, перешедшим в бессильный шепот. Невдалеке от меня на палубе лежал еще человек, а третий, присев, склонился к нему. Дотянуться до них не позволяла цепь, Однако я встал на колени, прибавив к ее длине длину голени и таким образом смог рассмотреть обоих, насколько позволила темнота. Оба оказались из фузелеров. Первый лежал навзничь, не двигаясь с места, но корчись будто в агоне с жуткой гримасой на лице. Заметив меня, он вновь попытался что-то сказать: « Верно эскиль, пробормотал второй, теперь тушь разницы нет, «У твоего друга сломана шея», — сказал я. «Ну да, тебе ли не знать, ишь, ясновидец», — откликнулся фузелер. «То есть ее сломал я?» «Так я и думал». Эскиль сдавленно засипел, и второй фузелер склонил ухо к его губам. «Просит прикончить его», — пояснил он, вновь выпрямившись. «Целую стражу просит уже. С тех самых пор, как мы отчалили». «И что же ты думаешь делать?» «Уважишь просьбу?» «Не знаю». С этими словами он уложил фузию, висевшую у него на груди на палубу, и придержал рукой. Заботливо смазанный ствол оружия зловеще блеснул в темноте. «Что бы ты ни сделал, товарищ твой вскоре умрет. Позволишь ему умереть своей смертью, после на сердце будет легче. Наверное, я бы сказал еще что-нибудь». Но тут левая рука эскиля дрогнула, и я умолк, уставившись на нее во все глаза. Ладонь его ползла к фузее, будто вечный паук. Наконец, раненый, сомкнув на оружие пальцы, потянул фузию к себе. Его товарищ без труда мог бы отнять ее, но даже не шевельнулся, очевидно завороженный зрелищем не меньше, чем я. Неописуемо медленно, напрягая все силы, Эскиль поднял фузию, направив дуло в мою сторону. Но я, не моргнув и глазом, смотрел, смотрел на его неловкие, негнущиеся, едва различимые в неярком сиянии звезд пальцы, нащупывающие предохранитель. Тут-то судьба и поквиталась со мной за прежнюю несправедливость. Совсем недавно я мог бы спастись, если б только вовремя отыскал защёлку предохранителя и успел выстрелить. Он же, прекрасно знавший, где ее нужно искать и куда сдвинуть, мог бы покончить со мною, если б только сумел совладать с непослушными пальцами. В равной мере, бессильным, нам, повергнувшему, так сказать, и поверженному, оставалось лишь молча взирать друг на друга. Наконец ему сделалось не под силу удерживать оружие на весу. Фузия с лязгом упала на палубу, и сердце мое едва не разорвалось от жалости. И в этот момент я готов был нажать на спуск сам. Движение собственных губ я, конечно, почувствовал, но даже не понял толком, что такое сказал. Эскиль, сев, изумленно уставился на меня. В тот же миг наше судно сбавило ход. Нос его опустился так, что палуба почти выровнялась, а шлейф и брызг за кормой опали, схлынули, будто волна, разбившаяся о берег. Я поднялся поглядеть, где это мы. Эскиль встал тоже, а вскоре к нам присоединились и мой караульный, и друг Эскиля, исполнявший при нем роль сиделки. По левую руку от нас, рассекая ночное небо, словно клинок меча, высилась набережная Гьолля. Наш корабль плыл вдоль нее в тишине, рев двигателей, Какие бы двигатели ни гнали нас вперед со столь поразительной скоростью, сделался почти не слышен. Чуть впереди к воде спускались ступени, однако готовых протянуть нам руку помощи бездельников поблизости не отыскалось. Пришлось одному из матросов спрыгнуть на причал с носа и принять брошенный другим швартов. Еще немного из борта к ступеням лестницы опустился трап. На шканце поднялся офицер в сопровождении двух фузелёров с факелами. Остановившись, он изумлённо уставился на искиле, подозвал всех трёх солдат к себе и завёл с ними долгий разговор. Но говорили они так тихо, что я ничего не расслышал. Наконец офицер с моим караульным, по-прежнему сопровождаемый факельщиками, подошёл ко мне и спустя вдох другой велел. «Снять с него рубашку!» скиль с другом тоже подошли и остановились рядом. «Сними рубашку, Сьер», — сказал Искиль. «Не снимешь, нам ее сорвать придется». «Неужто вправду сорвешь?» — спросил я, дабы испытать его. Искиль неуверенно пожал плечами. Расстегнув превосходный плащ, прихваченный из корабля Циткиэль, я бросил его к ногам, а стянутую через голову рубашку Тоже бросил на палубу поверх плаща. Офицер, подойдя ближе, велел мне повернуться вправо-влево, чтобы смотреть ребра со всех сторон. «Ты ведь был избит до полусмерти», — пробормотал он. «Выходит, правду о тебе говорят. Не зная, что обо мне говорят, я не могу ни подтвердить сего, ни опровергнуть. Тебя и не просят. Одевайся». «Одевайся не мешко, искренне советую». Я опустил взгляд, но ни плаща, ни рубашки на прежнем месте не оказалось. «Стянул кто-то. Должно быть, один из матросов». Вздохнул офицер и бросил взгляд в сторону друга из киля. «И ты танку наверняка все видел?» «Никак нет, Сьер! Я ведь в лицо ему смотрел, не на одежду. Но отыскать пропажу попробую. Возьми с собой из киля» кивнул офицер. Повинуясь его жесту, один из факельщиков передал факел товарищу и наклонился, чтобы освободить мою ногу. «Украденного они не найдут», сказал мне офицер. «Укромных уголков на таких катерах тысячи, и команде известен каждый». Я заверил его, что мне вовсе не холодно. Офицер сдернул с плеч форменный плащ. «Твою одежду вор наверняка разрежет на кусочки и продаст по частям» и неплохо на тонну живется. Возьми, день У меня в каюте есть запасной. Принимать от него плащ мне не хотелось. Однако отвергать нежданную щедрость было бы глупо. А вот руки я тебе должен сковать. Устав, ничего не попишешь. Кандалы, блеснувшие в свете факелов точно серебряные, впились в запястье как и любые другие четвером сошли мы по трапу на каменные ступени, спускавшиеся к воде, и кстати заметить с виду казавшиеся почти новыми. Поднялись наверх и небольшой колонной двинулись вдоль узкой улочки, окаймленные крохотными палисадниками и разношерстными по большей части одноэтажными домиками, в окружении множества пристроек. Первым шел факельщик, за ним следовал я, За мной с пистолетом наготове шагал офицер а второй факельщик замыкал строй. Какой-то рабочий, плетущийся к дому, остановился, уставившись на нас во все глаза. Но, кроме него, на улице не оказалось ни души. Оглянувшись назад, я спросил офицера, куда он меня ведет. «Старый порт. Там один из древних, никуда не годных кораблей приспособили под содержание заключенных. А потом что?» Пожатие плечами я не разглядел, но представить его смог вполне. Не знаю. Мне было приказано только взять тебя под арест и доставить сюда. Насколько я мог судить, сюда представляла собой один из городских садов. Войдя в сумрак под сенью деревьев, я поднял взгляд и увидел себя в ночном небе запобитой морозом листвой.